Вскоре после того Дайянанда начал проповедовать в Северной Индии. Но не как те святые божьи люди, которые открывают небеса всем желающим их слушать. Он был подобен героям Илиады или Гиты. Атлетического сложения, могучий как Геркулес, он бросал вызов всем борцам за идеи, отличные от его собственных. Примечание. О его силе сложились легенды. Он одной рукой останавливает карету, увлекаемую парой лошадей. Он хватает обнаженную шпагу из рук противника и ломает ее пополам. Его громовой голос покрывает все крики. Конец примечания. Он нападал. И так удачно, что в пять лет взволновал всю Северную Индию. За эти пять лет на него было совершено пять покушений. Его пробовали отравить. Один фанатик во имя Шивы бросил ему в лицо кобру, которую Дайянанда задушил. И все же с ним не могли справиться. Все признавали его бесспорное знание санскритского языка и вет. Примечание. «Очень сведущий санскритист», — отзывается о нем Аурубиндокхош, — тоже замечательный знаток экзегетики индуистских писаний. Конец примечания. «Его пламенное красноречие уничтожало противников. О нем говорили, что он подобен наводнению». Со времени Шанкары еще не было такого проповедника ведизма. Правоверные брахманы, пораженные, пригласили его к себе в Бенарис, индуистский Рим. Дайянанда смело принял приглашение на состоявшемся в ноябре 1859 года грандиозном публичном состязании под председательством Магараджи в присутствии тысячной толпы готовый каждую минуту растоптать его, он много часов спорил один против трехсот пандитов всей мобилизованной армии ортодоксального индуизма. Примечание. Один христианский миссионер, присутствовавший на этом состязании, оставил превосходное и беспристрастное описание его, которое «Ладжпатрай» приводит в своей книге. Конец примечания. Он установил, что веданта в ее теперешнем виде находится в полном противоречии с ведами. Он брался восстановить истинное слово, чистый закон в таком виде, как они существовали две тысячи лет тому назад. Его не захотели слушать проводили свистом и криками, его отлучили от церкви, вокруг него образовалась пустота. Но слава у поединки, подобным битвам Махабхараты, разнеслась по всей стране. По всей Индии трубным звуком прокатилось его имя.